На лето индивидуальные занятия для меня отменили, чтобы возобновить с началом осеннего семестра. Матусевич защитил кандидатскую диссертацию по камнеедам окаймленным и получил в лабораторном крыле треть этажа в свое пользование. Камнееды расползались, как раковая опухоль. Однажды меня угораздило столкнуться в коридоре с Матусевичем, и он долго уговаривал посмотреть на уникальный процесс кормления малышаток. Я же отникивалась, объясняя необходимостью срочной прополки грядок с зашедшей вареной свеклой. Ее урожай не подвергают обработке, корнеплоды вырастают готовыми к употреблению. Боитесь, что ко мне едает теют руку, раздался за спиной насмешливый голос, и профессор вулфу поздоровался рукопожатием с матусевичем. или чего-то другого ничего то о кого-то. Несмотря на свободное перемещение по институту, я до сих пор не решилась первая завести разговор с Альвиком. — Нет, — ответила, внезапно разволновавшись. Вот так, за доли секунды температура поднялась до сорока градусов. Или до 60 Или до 100 Позволите полюбоваться на камнеедов, коллега? — спросил профессор, и, обрадованный до да нельзя хозяин малышаток, впустил нас в святая святых. Ниши и полочки с горшочками занимали несколько смежных помещений, и лаборант, протянув Альрику тарелку с мелкими темными камешками, побежал в дальнюю комнату, чтобы вручную поменять температурный режим. Что-то не заладилось в системе автоматического регулирования. Профессор открыл дверцу Ниши и ловко рассовал камешки по раскрытым половинкам. У него все получалось ловко, за что бы он не взялся. Сферические половинки медленно сошлись и начали перетирать полдник. «Матусевич говорит, они слушают и понимают», — сказала я не впопад «Я тоже разговариваю с мензурками, и они отвечают мне», — признался Альрик с серьезным видом. Наши лица отсвечивались в стекле. Мужчина в отражении наблюдал за жующими камнеедами и смотрел мне в глаза. Во рту пересохло. Сердце подпрыгнуло и забилось учащенно. «Андрик Герцевич, простите, что с обетом вышло неудачно. Все перепуталось». «Вы извиняетесь?» – удивился он. «Это мне нужно выпрашивать прощения в надежде получить его когда-нибудь. Пойдя на поводу вашего синдрома, я присовокупил к типовому обету обмен кровью. Хотя жалкое объяснение – Не может служить оправданием. это слабость, как верно подметил студент Милюшин. Как переживаете полнолуние? Зачем, спрашивает. При звуке его голоса в горле становится щекотно избивается дыхание. Не сомневался в вас, заключил профессор. Думал, будет хуже. Вы стойкий оловянный солдатик. Знал бы он, как нелегко дается оловянистая стойкость. Но почему чужие гены встроились в мои? — Интересный вопрос. При других обстоятельствах я посоветовал бы детальное обследование, но, полагаю, вы не жаждете огласки и в моей лаборатории не хотите обследоваться. — Не хочу. Мы помолчали. — Могло ли повлиять колечко некты? — спросила я. Укусил и впрыснул что-нибудь в кровь. Сто пятнадцатый сказал, вы изучали его. — Некто? — удивился мужчина. — Существо, сгоревшее в подвале. генрик Генрихович признался. — Я думал рисунки на пальце, — ответил алирик через некоторое время. — И у меня возникла гипотеза. Пожалеть вас или рубить правду матку? — Правду, — пробормотала я, впрочем, не что хочу знать. — Укус некто спровоцировал... «Размягчение вашего генома, если говорить утрированно. В генную цепочку, как в подтаявшее сливочное масло, встроились чужеродные гены. Образовался симбиоз без угнетения. В вас соседствуют две сущности, полностью несовместимые. Помните историю о человеке, страдавшем раздвоением личности?» Я кивнула. «Не могу сказать с уверенностью. По-прежнему гибок ваш геном». Или затвердел. В первом случае он способен принять и вместить бесконечное количество чуждых видов. К примеру, если привнести птичьи гены, вы получите крылья и способность к полету. Также существует вероятность, что агрессивные пришельцы подавят и проглотят ваши собственные хромосомы и ДНК. — Серьезно? — Гипотетически, такое возможно. Но вы отказываетесь от обследования. И теория не станет практикой. «Что он подразумевает под практикой? Насильственную прививку чужими генами? Я что, похожа на подопытного кролика? Кстати, почему бы не привить и гена ушастого? Сидела бы на кушетке нечто лопоухое и грызла морковку. Я получила три капли вашей крови, и теперь в одном теле со мной живет она. А если меня поцарапает кот или укусит собака... Стану бегать на четырех лапах и лаять? Чтобы произошло уплотнение генной цепочки и добавление звеньев, требуется как минимум обмен кровью. Не отказывайтесь от обследования. В моей лаборатории нет необходимого оборудования, и для генетических исследований потребуется привлечение специалиста со стороны. Я же гарантирую анонимность. Фантастическая теория Аллирика ударила как обухом по голове. Некоторое время я размышляла об удручающих перспективах. Нужно в срочном порядке рассказать Мэлу и посоветоваться с ним. Боже мой, любая царапина, и я превращусь в куст шиповника. — Могу поговорить со студентом Милёшиным, если хотите, — предложил мужчина. — Да. — Конечно, и чем скорее, тем лучше, — запаниковала я. — Почему вы молчали? — Меня не спрашивали. Ответил он спокойно. Я потерла лоб. Новости валят с ног. А ведь день славно начался. «Простите», — сказала повторно. «Другого случая не представится». Матусевич гремел поблизости ведром с галькой. «Я лишила вас возможности быть с ней». «Не жалейте меня. Жалейте себя», — сказал профессор, и наши взгляды встретились. «Непонятно, что это было». Иллюзия, наверное, но среди белого дня сознание вдруг пухнуло в знакомый лес, в чащу, под деревья смыкающие кроны в поднебесье. Свобода! Я потеряла свободу! Простор, ветер в лицо, потеряла прогулки под растущей луной и жаркие объятья под желтым блином на небосводе. Потеряла того, кто стал бы всем для меня. Когда очнулась, меня пошатывало, а Айрик с усмешкой наблюдал. Я опрометью бросилась из лаборатории с камнеедами, и Матусевич что-то крикнул вслед. Прочь, прочь! дало искушение! Нужно задавить второе я, раздирающее меня надвое! Проклятый полиморфизм! Уж не знаю, как и о чем говорил профессор с но тот вернулся с работы встревоженным и предложил пройти обследование в лаборатории Альрика. Я согласилась. Считывающее устройство при входе в закрытую зону до сих пор помнило отпечаток моего пальца профессор произвел необходимые замеры и взял анализы в присутствии мрачного Мэла, следившего за каждым его шагом и действием. Ни один мускул не дрогнул на лице ученого, когда он прикоснулся к моей руке, чтобы набрать в шприц кровь из вены. А я зажмурилась крепко-крепко и вообще вела себя как мышка, пока мы не покинули пятый этаж. Через пару дней по институту прокатилась весть. Профессор Вулфу встречается со старшей лаборанткой, то есть с Лизбет. Студентки, придя с каникул, ульются горючими слезами. Величайшая сплетница всех времен и народов Нинелла Леопардовна пустила слух, будто бы старшая лаборантка напрямик высказала своему руководителю, что рассчитывает на большее, нежели рабочие отношения. А он сказал, чем черт не шутит, давайте рискнем, Лиза. Делилась со мной... Пышечка Катин из отдела кадров, пока мы стояли в очереди на раздаче. Особо зоркие сотрудники сообщили, что Лизбет уезжает от института на машине Альрика, а по утрам они идут от ворот по аллее с ангелами. Я видела их в столовой. Лизбет изображала невозмутимость, но ее распирала от гордости и от счастья. Она решилась пойти ва-банк и не прогадала. Профессор что-то говорил, и она весело смеялась. Теперь они приходили на обед вместе и покидали столовую вдвоем. — Ой-ё! — сказал Мел, глядя им вслед. — Верно. Самое настоящее ой-ё. Альрика можно понять. Он мужчина, у которого есть потребности, и он не обязан хранить верность призраку, которого не существует. Тогда почему в горле стоит горечь и хочется плакать? чего хочется вырваться из кольца правил, запретов, обязательств и бежать, бежать, чтобы с размаха упасть в высокую траву и бездумно лежать, глядя в небо? Или устроить погром, расколошматив лабораторию на пятом этаже не хуже утилизированного крылатика? Или вцепиться в кудряшки леди-идеальность и превратить кукольное личико в обезображенную маску? То, что стало моим вторым «я», подкосила предательство хозяина. Она реже поднимала голову и заявляла о себе. Ушла в тень, апатично наблюдая за новообразованной парочкой. Вяло слушала свежие сплетни о несокрушимом холостяке профессоре, которого заорканила обыкновенная человечка. Да и Мел заметил, что полнолуния протекают легче. «Не сомневаюсь, что другая часть меня – поборолась бы за своего хозяина, если бы не человеческая составляющая. В раздвоенной личности Эва-один изо всех сил стремилась к лидерству, подавляя безымянную самку и не без успеха. Иногда мне казалось, что я дерево наполовину омертвелое. С одного боку идет сокодвижение, зеленеет крона, колышутся листья, а с другой стороны выжженная пустыня. Горелая головешка сухие ветви. Если подумать, из-за чего переживаю? Альрик вдохнул мой синдром и совершил легкомысленный поступок, о котором успел неоднократно пожалеть. Но жизнь продолжается, что профессор доказал на собственном примере. В дураках оставалось лишь моё второе я, созданное им по чистой случайности. Я часто представляла, как Алерик знакомит Лизбет с родственниками, с матушкой, с братьями и сёстрами, с маленькой племянницей Сибилой. Рассказал ли он Лизбет правду о себе и о своей семье? У них никогда не будет детей. В конце концов, разве потомство – цель союза двоих? Многие пары живут бездетно, друг для друга. Если Лизбет питает сильные чувства к своему кумиру, она примет его таким, каков он есть. Мел, узнав об изменениях в личной жизни профессора Вулфу, вздохнул свободнее. Ведь он находился в постоянном напряжении с того момента, как узнал о моей двойственности. Теперь мэл позволял себе пропускать обеды в институтской столовой. Он не мотался по городу в дневное время, а ел поблизости от места работы. «Может, на него повлиял твой синдром?» Спросил, подразумевая Альрика. «Ну и что? Разве плохо? Наоборот, посмотри, как светится Лизбет. Уж лучше сделать кого-то счастливым». «Чем устроить Армагеддон?» Через неделю, оказавшуюся нестерпимо долгой, Альрик передал Мэллу конверт с результатами обследования. «Мой геном замерз. Я полиморф, сочетающий в себе признаки двух несовместимых видов, и не более. И то счастье. Большего нам не надо. По уши хватило того, что имеется». Примечание автора. Geliade Апекси Перевод с латинского морозная шапка. Campanula. Перевод с латинского колокольчик. Filum. Перевод с латинского нить.